Глава двадцать пятая. Джош. Кристин отказала Тайлеру, и мы не виделись с ней уже долгих две недели. Я, Шон и Брэндон стояли на Лас-Вегас-Трип перед фонтанами Белладжо. С минуты на минуту должно было начаться водное представление. В эти выходные мы проводили мальчишник Брэндона. Я не находил себе места. Так хотелось ее увидеть. Снова проверил телефон. Ничего. Шон заметил мое смятение. Чувак, она про тебя и думать забыла. Черт, ну ты и запал. Брэндон отпил воды из бутылки. Они на массаже. Слоан только что отписалась. Сегодня там, в Калифорнии, Слоан устраивала девишник. Меня бесило, что приходится слушать о Кристен в третьем лице. Как же меня это бесило. На утро после ночи в караоке-баре нашу бригаду в срочном порядке отправили в Национальный парк Стеквоя на борьбу с лесными пожарами. Мы пробыли там 12 дней. И за все это время Кристен звонила лишь однажды. Она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Полный игнор. Не успели вернуться в город, как надо было отправляться в Вегас. Повидаться с ней времени уже не оставалось. Я закатал рукава. Было два часа по полудни, асфальт нагрелся до предела. Пот в трусах струился рекой. Обожженные солнцем отпускники пили из сувенирных кружек. Мимо пролетела стайка смеющихся девушек. Между ними подруга в белой вуале, за ними две женщины средних лет с рюкзаками и камерами. Держась за руки, шли влюбленные. Шон закурил. «Братан, наверняка она сегодня с кем-нибудь перепихнется. Советую последовать ее примеру». «Заткнись, придурок!» Я нервно поправил ворот рубашки. Однако слова Шона прочно засели в голове, и от них становилось дурно. Брендон отмахнулся от парня, который раздавал флаеры в стриптиз-клуб. «Между вами так ничего и не изменилось, а?» Я покачал головой. Она сторонится меня с той самой ночи в караоке. Вокруг нее вдруг выросла высоченная крепостная стена. Мост поднят, ров кишит пираньями, а из бойниц торчат пулеметные стволы. Привет от тайлера. Я ненавидел этого типа. До его появления у нас, конечно, тоже никакого прогресса не наблюдалось, но мы хотя бы разговаривали. Еще минуту назад. Кристен сидела у меня на коленях в Убере, танцевала со мной, говорила, что я ей нравлюсь, а сейчас даже не отвечает на мои сообщения. Прошлой ночью я снова и снова проигрывал в уме тот вечер, пытаясь понять, что же все-таки произошло. Звучала медленная мелодия. Мы танцевали. Я попросил ее не выходить замуж за Тайлера. Мне показалось, она согласилась, потому что ушла, позвонила ему и сказала «нет», а обратно вернулась уже совершенно другим человеком. Я проводил ее до дома. Всю дорогу она ревела и не позволяла к себе прикасаться. Закрылась в комнате, выгнала меня из дома, и с тех пор мы практически не общались. Я не понимал, что, черт возьми, случилось. Сегодня утром на свой страх и риск отправил ей сообщение. Она все равно со мной не разговаривает, так чего бояться? Хуже уже не будет. Набрал «Я скучаю» и минут пять стоял, смотрел на светящиеся буквы, прежде чем нажать кнопку «Отправить». Прошло уже три часа, сообщение было прочитано. Брэндон прислонился к гранитной ограде и прищурился, глядя на сине-зеленую воду. «Мне противно это говорить?» «Но, может быть, Шон прав? Может, стоит приглядеться и к другим женщинам?» Я даже смотреть на него не мог. «Мне не нужны другие». Я стиснул зубы. «Если бы речь шла о Слоан, ты бы думал о других?» «Черт! Ну кто как не Брэндон должен меня понять? И что все это значит, если даже он отговаривает меня от Кристин? Брэндон поднял руки. «Сдаюсь. Ты прав, прости. Просто лучше не становится, а видеть, как ты истязаешь себя, просто невыносимо. Вот и все». «Просто ты не в ее вкусе, чувак. Прими это как данность». Шон выпустил сигаретный дым. «Позволь задать вопрос». Он стряхнул пепел на мостовую. «Сколько у нее твоих толстовок?» Я недоуменно нахмурился. «Ни одной? А что?» «Ты не в ее вкусе, братан. Тёлки обожают толстовки. Если она еще не стащила у тебя ни одной, значит, плевать на тебя хотела». Эта гипотеза навела меня на еще более мрачные мысли. Как бы нелепо ни звучало его предположение, но какая-то логика все же прослеживалась. Даже Селеста оставила себе несколько моих толстовок. А ведь она меня ненавидела. Порой казалось, что Шон, хоть и полный идиот, но все же прекрасно разбирается в отношениях. Практически все его высказывания были насквозь пропитаны какой-то витиеватой мудростью. И это настораживало. И все же оставалось одно «но». «Если я ей не нравлюсь», «Зачем она справляется обо мне через брендона Вот что было странно. Пока я был в отъезде, она ни разу мне не перезвонила и не ответила ни на одно сообщение. Однажды на восьмой день тушения кустарников нам поменяли смены. Брэндон ушел отдыхать без меня, позвонил Слоан и сказал, что не знает, где я и что со мной. Буквально через несколько секунд Кристин начала разрывать мой телефон. Это был единственный раз, когда нам удалось поговорить. Она с облегчением узнала, что все в порядке, и на этом все. Как только Кристен поняла, что я жив-здоров и не сгорел дотла, тут же на меня забила. Но именно тогда до меня дошло, что все новости она узнает от Слоан. Зачем? Почему просто не ответить хотя бы на один из моих многочисленных звонков? Шон хмыкнул. «Поздравляю, чувак! Она не хочет, чтобы ты умирал!» Я уставился на него. Но не из-за того, что он сказал. Я вспомнил, как она иногда смотрела на меня. И как тайком целовала в постели, когда думала, что я сплю. Да даже тогда, в караоке, она обнимала меня, а сама оправдывалась, будто скрывала свои чувства. Делала вид, что все не по-настоящему. Шон ткнул в мою сторону окурком. «Ты, чувак быстрого реагирования, вот и приходится расплачиваться». «Что ты несешь?» — угрюмо отозвался я. «Чувак быстрого реагирования», — принялся объяснять Шон, наклонившись на ограду и скрестив ноги. «Не успела она оказаться одна, как ты тут, как тут». Брэндон усмехнулся. Я бросил на Шона сердитый взгляд и обратился к Брэндону. «Слоун что-нибудь рассказывала? Что-нибудь о Тайлере? Или других свиданиях?» Приятель отрицательно помотал головой. «Ничего. Хочешь, я спрошу?» «Не надо». Мне не терпелось все разузнать, но я не хотел, чтобы Кристен думала, будто я послал Брэндона разнюхать обстановку. А Слоан сразу поймет, что Брендон спрашивает по моей наводке. Я провел рукой по лицу. По приезде из Вегаса я на два дня уйду на работу. А что потом? Приду к ней, и она не будет обращать на меня внимания? Что, черт возьми, произошло? Я знал, что появление Тайлера ее подкосило. Но при чем здесь я? Ума не приложу. Как же я скучал. Как она могла не скучать по мне? Даже если мы просто друзья, она должна была скучать. Все свое свободное время мы проводили вместе, мы были близки. Неужели для нее это ничего не значит? Просто давно ее не видел. Промычал я, как будто этим все объяснялось. «Забей!» — посоветовал Шон, не отрывая глаз от задниц каких-то девиц в коротких юбках и на высоких каблуках. Давай отомстим ей. Ну что, красавицы, не хотите ли помочь доблестным пожарным отпраздновать мальчишник? Девушки засмеялись, но прошли мимо. Брэндон вытащил из кармана сигару. Не самый плохой совет на самом деле. Он чиркнул спичкой и закурил. Повеселись. Отвлекись на что-нибудь. Вдруг грянула музыка и фонтаны ожили. Инструментальная версия "And that a kick in the head». Водяные струи взлетели на 30 метров вверх и принялись выплясывать под музыку, окутывая нас прохладным туманом. В Противовес моему поганому настроению, все вокруг пело и радовалось жизни. Брэндон с Шоном уперлись руками в ограждение и стали наблюдать за фонтаном, а я снова достал телефон. Ничего. Я недовольно смотрел на нескончаемый поток черных лимузинов и такси со светящимися призывами посетить всевозможные шоу, которые мне не хотелось смотреть, и отобедать в стейкхаусах, которых мне не хотелось есть. Я хотел лишь одного — поехать домой и встретиться с Кристен. Мяч был на ее стороне. Он всегда был на ее стороне. Это вообще была ее игра. Может, она и вправду ничего ко мне не испытывала. Один-единственный раз, ту ночь в караоке-баре, она призналась, что я ей не безразличен. И это была последняя брошенная ею кость. Единственная кость. С тех пор я так и глажу ее. В ту минуту во мне даже затеплилась надежда, что, возможно, если она даст Тайлеру отворот-поворот, Между нами начнется что-то большее. Каждый раз, как только я приближался к этому чему-то большему, оно тут же ускользало. Может, Кристен не лукавила, когда говорила, что нас связывает только секс. Может, и секса больше не будет. Как только закончилось водное шоу, Брэндон посмотрел на часы. «Хочу заскочить в тот магазин с редкими книгами, пока он не закрылся». «Да уж, звучит чертовски заманчиво», — простонал Шон. «Ребят, давайте-ка я вас сфоткаю. Отправишь слон?» Брэндон пошарил в кармане и протянул ему телефон. «Давай я и на твой щелкну», — предложил Шон. «Пошлешь, Кристен? Может, она распечатает себе портрет и будет хранить его рядом с другими сувенирами?» «Мудак!» — я сунул ему свой сотовый. Мы с Брэндоном облокотились на ограду перед озером, и я натянуто улыбнулся. Шон встал и приготовился фотографировать. Потом вдруг размахнулся и швырнул мобильник Брэндона через наши головы в воду. «Эй!» Но прежде чем я успел осознать происходящее, следом полетела и моя трубка. Затем, словно безумец, он достал свой телефон и тоже выбросил. «Что за фигня?» Толкнул я его. Шон засмеялся, приняв удар. «Придурки! Вы же в Вегасе! Этот псих в книжный собрался, а ты, подкаблучник чертов, распустил нюни из-за какой-то девчонки. Я дал вам свободу. Радуйтесь!» Даже Брэндон рассверепел. «С тебя новый телефон, козел!» Шон достал фляжку. «Конечно, конечно! Купим себе по новой трубе, как только сорвем куш!» и ткнул фляжкой Брэндона в грудь. «Больше никаких Слоун и Кристин и никаких книг. Мы в Вегасе, и будем отрываться по полной!»